Глава двадцатая. Что делать? Император Муцухита, правящий под лозунгом Мэйдзи, что переводилось как «просвещенное правление», неторопливо шел по любимому дворцовому саду и любовался цветением сакуры, пытаясь обрести душевное равновесие. Полчаса назад он рассматривал фотографии, на которых был заснят огненный дождь, падающий на порт Атару, а потом. Горящие суда, корабли, пирсы, строения и горящую воду. Один из фотографов хотел снять цветущую сакуру, окружающую подковой порта, а вместо этого ему удалось сфотографировать, как гнев богини Аматерасу обрушился огнем на остров Хоккайдо. По докладу генерального штаба, основанному на тех сведениях, которые сумела собрать о новом оружии противника японская разведка, Это русские с помощью огромного дирижабля сбросили зажигательные бомбы на Атару. Об этом летательном аппарате предупреждали и англичане. Муцухита глубоко вдохнул пьянящий воздух и поморщился. Как же ему в августе прошлого года не хотелось начинать войну с Российской империей, но реальную власть в его стране имеет олигархия, в которую входят крупные военные, политические, и экономические деятели, так называемая генро. Именно они привели Японию к краху, переоценив свои силы. А как все хорошо начиналось. Больше полувека назад в императорском дворце в Киото на свет появился принц Сатиномия, сын императора Осахито и его наложницы Есико. Хотя она и не была официальной женой императора, Сатиномия по японским законам считался принцем, А поскольку остальные дети Асахита умерли в раннем детстве, он оказался единственным претендентом на хризантемовый трон, который и занял в 1867 году. Как новый император Сатиномия, получивший при коронации имя Муцухито, стал символическим лидером реставрации Майдзи, революции, во время которой было свергнуто правительство Сёгуната Токугава и Эсада, 15-го сюгуна из династии Токугава, правившего Японией на протяжении 250 лет. После революции начался бурный процесс уничтожения феодализма и построения современного общества. Был организован парламент, хотя реальной властью он не обладал. Основные рычаги власти сосредоточились в руках тех даймё, которые были лидерами революции Мэйдзи. Япония принялась догонять Запад в экономическом и военном отношениях. Масштабные реформы прошли по всей стране. Новое правительство мечтало сделать Японию демократической страной всеобщего равенства. Границы между социальными классами, созданными Сёгунатом Токугава, были стерты. Наиболее недовольны этой реформой были самураи, потерявшие все свои привилегии. Также были провозглашены гарантии прав человека. Например, в 1873 году была объявлена свобода религии. Система образования реформировалась сначала по французскому, а затем по германскому образцу. Было введено обязательное начальное образование. Примерно после 30 лет интенсивной западизации в программах образовательных учреждений был сделан упор на изучение и почитание конфуцианства и синтоизма, включая культ императора. Для Японии было чрезвычайно важно сравняться в военном отношении с империалистическими государствами. Ведь, как и другие азиатские страны, Японию вынуждали подписывать невыгодные соглашения силой. Была введена всеобщая воинская повинность, сухопутная армия была реорганизована по образцу прусских войск, а флот – по образцу британских ВМС. Ради преобразования Японии из сельскохозяйственной страны в индустриальную, часть студентов отправились на Запад изучать науки и языки, а для обучения остальных были приглашены иностранные преподаватели. Огромные средства были вложены в развитие транспорта и средств связи. Правительство поддерживало развитие бизнеса и промышленности, особенно монополии дзайбацу японских олигархий. В 1889 году Япония получила свою первую конституцию. Появился парламент, но император сохранил свою независимость. Он стоял во главе армии, флота, исполнительной и законодательной власти. Однако основная политическая власть осталась в руках Генро. Император Муцухито был вынужден соглашаться с большинством их действий. Политические партии пока не имели достаточного влияния, в первую очередь из-за постоянных внутренних раздоров. Из-за новых вений Муцухита должен был служить для своих подданных примером, и он был вынужден всем своим видом показывать, что в стране проводятся реформы. С этой целью пришлось решительно изменить свой облик. Если раньше он одевался в традиционные одежды и носил традиционную прическу, чернил зубы и выщипывал брови, то 30 лет назад ему пришлось отказаться от обычаев своих предков. Император постригся, отрастил усы и бородку, облачился в военный мундир европейского образца. Вот и сейчас он шел по саду в ненавистном западном платье, хотя куда лучше себя чувствовал бы в традиционных одеждах. Но необходимо играть свою роль, роль реформатора, при котором страна восходящего солнца достигла небывалых высот. Ее новая армия и флот сумели легко победить в японско-китайской войне и заключить с империей Цин Симоносекский договор, по которому Китай признавал самостоятельность Кореи, передавал Японии навечно остров Тайвань, острова Пенху и Ляодунский полуостров уплачивал контрибуцию в 200 миллионов лян. В экономическом отношении тогда удалось добиться от Китая открытия ряда ее портов для торговли. Япония приобретала право на строительство промышленных предприятий в Маньчжурии и Китае, ввоз туда промышленного оборудования. Последний пункт, в силу принципа наибольшего благоприятствования, включенного в договоры империи ЦИН с другими державами, открывал широкие возможности для экономического проникновения иностранного капитала в Китай. Однако Россия, Германия и Франция, поддерживающие обширные контакты с империей Цин, восприняли подписанный договор как наносящий ущерб их интересам, и, можно сказать, силой заставили японское правительство отказаться от аннексии Ляодунского полуострова, который потом заняла Россия, создав военно-морскую базу в Порт-Артуре. Эти вынужденные уступки были резко отрицательно восприняты японским обществом, начиная от Гэнро до последнего Буракумина. Особенно сильно выросли антироссийские настроения, которые в конце концов подогреваемые Британией и Штатами, и привели к войне. И сразу же все пошло кувырком. Сначала бой с русским крейсером «Варяг» в Мозампо, во время которого Япония потеряла один броненосец и семь крейсеров. При этом погиб контр-адмирал Катаока, Каким образом русским удалось потопить столько кораблей, в морском генеральном штабе до сих пор гадают. Потом были Чемульпо и битва основных морских сил в Желтом море, после которых страна восходящего солнца потеряла преимущество на море. Хорошо, что тогда адмирал Того смог закупорить русские корабли в Порт-Артуре, благодаря чему удалось переправить две армии в Корею. Георг V пошел на беспрецедентный шаг, продав-передав Японии шесть броненосцев и четыре броненосных крейсера вместе с экипажами. Но каким-то образом русские в порту Бомбей умудрились потопить три переданных броненосца и три крейсера. А потом была Цусима, японский флот перестал существовать. Теперь оставалась надежда на британские семь броненосцев типа «Маджестик», и шесть броненосных крейсеров типа «Кресси», которые на данный момент бункеровались в Сингапуре. Эти корабли вместе с экипажами-добровольцами передавались Японии по схеме, которую предложили американцы. Они назвали ее «лентлизом», что подразумевало «давать займы и сдавать в аренду». Поставку кораблей оплачивало казначейство Великобритании переданные в рамках лендлиза корабли и другое имущество будут оплачены Японией по окончании войны полностью или частично на основе предоставленных английским правительством долгосрочных кредитов. Неразрушенная и не утраченная техника и оборудование после окончания боевых действий могут быть по желанию Британии ей возвращены назад. Договор об этом уже подписан Муцухита понимал, что данные условия введут к полному экономическому закабалению его страны, но ничего не мог сделать в сложившейся ситуации. В противном случае пришлось бы капитулировать. В Корее первая и вторая армия потерпели сокрушительное поражение и откатывались на юг в надежде, что их смогут эвакуировать на родные острова, а это было неосуществимо без британских кораблей. Их отсутствие. Перевело к тому, что два дня назад под прикрытием объединенной эскадры русские высадились в сгоревшем порту Отару на Хоккайдо и уже заняли Саппора, Томакумай, Муроран и Хакадате. Русские корабли сейчас находятся в проливе Цугару. Император глубоко вздохнул, стараясь отогнать грустные мысли. «Если английские корабли не придут, то надежды нет никакой». «Морская блокада заставит через пару месяцев принять мирные предложения Российской империи. Примерное их содержание императору предоставил маркиз Ито, получивший документы по своим каналам». Муцухито усмехнулся. «Даже уйдя с должности премьер-министра, этот человек продолжает иметь огромный политический вес, и не только в Японии. Видимо, остались у него связи и в России». Если то, что рассказал Ито правда, то значительная контрибуция – потеря Сахалина и Курильских островов – не такая уж большая цена за капитуляцию. Жалко терять Корею, но она под полным влиянием русских, которые спасли Коджона и теперь восстанавливают порядок на оккупированных ими территориях. Опять же, маркиз сообщил, что русские не будут осуществлять протекторат над Корейской империей. Судя по всему… Корея вернется под руку Китая. Об этом сейчас идут переговоры в Пекине между доверенным лицом императора Ко Джона Мин Йон Чаном и генералом Юань Шикаем. При этом русские сохраняют полное спокойствие и не препятствуют этим договоренностям. Что же делать? Дожидаться английских кораблей и продолжать войну? Или капитулировать? Император сорвал цветок сакуры и поднёс к ноздрям. В этот момент совсем недалеко от сада загрохотали взрывы, земля под ногами императора затряслась, и он, потеряв равновесие, ничком упал на землю. И это спасло ему жизнь, так как кругом засвистели осколки, вспарывая толстые стволы деревьев, а мелкие перерубая. Из шести гвардейцев-телохранителей, которые бросили к своему императору, двоих снесло изломанными куклами с брызгами крови, Остальные, добежав до Мусухито, закрыли его своими телами. Через несколько секунд взрывы прекратились, и телохранители подняли императора на ноги. Что это было? – спросил ошеломленный Мусухито. Русский дирижабль сбросил бомбы, – ответил один из гвардейцев, показывая рукой в небо. Хорошо, что не зажигательная. Император поднял голову и увидел небольшую точку в воздухе которая начала плавный разворот, ложась на обратный курс. А если бы были зажигательные? Если бы удар был по дворцу, мрачно подумал Муцухито. Судя по всему, это было очередное предупреждение или намек от русского царя. Что же делать? Как это произошло? С трудом сдерживая бешенство, тихо произнес Георг Пятый, глядя в глаза адмирала Керра. «Ночная атака, Ваше Королевское Величество. Точно так же, как и в Бомбее. И опять те же самые странности. Но не могли эти мелкие миноносцы потопить три броненосца и один крейсер. Их самоходные мины взорвались в сетях, не добравшись до корпуса кораблей. С трудом можно предположить, что они смогли повредить крейсер Абу Кир, который атаковали два миноносца. Все-таки ночь, плохая видимость» что-то могли и пропустить», — адмирал усмехнулся. Но в докладе Сингапура четко прослеживается вывод, что ни одна из мин, выпущенных с русских миноносцев, не достигла броненосцев. Чем были вызваны их подрывы во время атаки русских кораблей, приведшие их затоплению, выяснить не удалось. Удар из-под воды с подводных лодок исключается. Слишком много кораблей и судов стояло на рейде, чтобы три подводные лодки вышли незаметно на позиции, одновременно атаковали броненосцы, а потом незаметно ушли. Больше подходит версия о морском дьяволе, который минирует наши корабли и топит их. «Лорд, я давно прошу найти этого морского дьявола!» Король буквально рычал, глядя на первого морского лорда и начальника военно-морского штаба Британии. «Что-то удалось узнать?» Георг V перевел бешеный взгляд на премьер-министра Кэмпбелл Баннермана, потом на первого лорда адмиралтейства графа Селборна, на начальство генерального штаба генерала Литтлтона и остановился на маркизе Лансдауне. Генри Чарльз Кит Петти Фитц пятый маркиз Лансдаун, чуть склонил голову, а потом произнес. Через финских революционеров удалось узнать, что вернее всего в Тронгзунде, бывшей русской крепости, Сейчас находится сильно засекреченный объект, который возглавляет бывший начальник водолазной школы в Кронштадте, капитан первого ранга Кононов. Это удалось узнать случайно. Кононова опознал официант ресторана в Выборге, который ранее работал в Санкт-Петербурге. Обслуживая столик, за которым гуляли морские офицеры, он краем уха смог услышать слова «Тронгзунд», «Посейдон», «Секретно», «Новое оружие». Как только он приближался к столу, разговоры за ним смолкали. Об этом он доложил своему руководству финских социал-демократов, а от них информация пришла к нам. «Вы хотите сказать, что броненосцы взорвали водолазы? Но каким образом? Как они смогли доставить заряды к кораблям?» — воскликнул граф Селборн. О чем не версия? Все лучше, чем морской дьявол!» Может быть, старина Хенк увидел водолаза в странном костюме, которого и назвал дьяволом, задумчиво произнес Кер. Находящиеся в кабинете замолчали, переваривая услышанное. Ваше королевское величество, что делать с кадри дальше? нарушил молчание адмирал. Преимущество перед объединенным эскадрой адмирала Макарова мы теперь не имеем, более спокойным голосом спросил король. Это так. К тому же вчера Германия и Италия перевели свои корабли в повышенную боевую готовность. Как балтийские, так и Средиземноморская эскадры. Невозмутимо ответил первый морской лорд. Танжер? Георг V перевел взгляд на маркиза Лансдауна. Да, Ваше Королевское Величество. Вчера Вильгельм II прибыл в Танжер и предложил султану Мулай Абд-Аль-Азизу свою поддержку а также предложил заключить оборонительный союз, ответил министр иностранных дел. Как отреагировали французы? Они в панике. Что по нашему предложению французам по сердечному соглашению? Пока молчат, ваше королевское величество, ответил Лансдаун и склонил голову. Добавьте в предложение, что мы готовы предоставить друг другу авентуальное право установления протектората над Египтом и, соответственно, Марокко, вплоть до полной их аннексии. Георг встал с кресла и обвел взглядом стоящих перед ним высших лиц правительства. В кабинете наступила вязкая тишина. «Кайзер не отступит. Это война», – тихо произнес Лансдаун и, подняв голову, посмотрел в глаза своего сюзерена. «Господин министр иностранных дел, если вы еще не заметили, то мы уже давно воюем». Воюем с Россией на Дальнем Востоке руками Японии. Экономически воюем в Африке с Германией, Францией и Италией. Воюем за свои интересы в Китае. Де война не объявлена. Де факто война идет. Король прошелся перед собеседниками, как сержант перед новобранцами. Нам нужны союзники, чтобы противостоять Тройственному Союзу и Российской империи. Слишком сильной она становится. Что с Соединенными Штатами?» Георг V, встав напротив маркиза Лансдауна, посмотрел тому в глаза, требуя ответа. «Ваше Королевское Величество, президент Рузвельт рассматривает возможность отправки в Желтое море трех броненосцев типа Иллинойс, броненосца Айова и трех броненосцев типа Мэн. Начал министр иностранных дел, но был перебит королем. В чем трудности?» Именно он предложил схему ленд для Японии. Мы готовы поддержать его поправки к доктрине Монро по латиноамериканским странам и признать все их завоевания в войне с Испанией. Найдем, что дать в Китае и Корее. Ваше Королевское Величество, парламент, демократы против. Боюсь, и в нашем парламенте возникнут проблемы с лейбористами, осторожно произнес министр иностранных дел. Парламент, парламент... Георг Пятый отошел к столу для совещаний и опустился на стул. «Садитесь, господа. Нам есть, что предварительно обсудить». Дождавшись, когда все займут места за столом, король продолжил. «Нам необходимо действовать на опережение. Война должна вестись на территории врага. В сложившейся обстановке войну с Российской империей нельзя предотвратить, можно только отодвинуть срок ее начала». Но при этом мы дадим возможность противнику лучше к ней подготовиться, поэтому нападать нужно немедленно. Сейчас эти слова как никогда справедливы. Вопросы есть?» В кабинете повисла тишина. «О какой территории вы говорите, ваше королевское величество?» Тихо спросил генерал Литлтон. «Сэр Невилл, не надо буквально понимать мои слова. Хотя...» Король посмотрел на генерала. Вторжение наших войск из Равалпинди в Туркестан, Ферганскую долину, на Памир, сможет связать значительные силы русских. Сколько там сейчас сосредоточено наших войск? Три корпуса туземных войск по четыре полка двухбатальонного состава. Всего около 30 тысяч. Но мы можем усилить их еще 20 тысячами солдат из Гурхов и Сикхов, которые находятся в резерве. Планы вторжения по всем трем направлениям в генеральном штабе отработаны. Начать боевые действия можем в любой момент». Литлтон замолчал и посмотрел на Георга Пятого. «Русские смогут нам там противостоять, генерал?» жестко спросил король Великобритании. «Да, ваше королевское величество. У русских там достаточно сил, чтобы оказать упорное сопротивление». Плюс к своим войскам они смогут задействовать туземную конницу Каканского, Хивинского ханства и Бухарского эмирата. Что нам необходимо для значительного перевеса в силах на этом направлении? – поинтересовался король. Еще двадцать как минимум полков двух батальонного состава и артиллерия. Тогда можно будет говорить об очевидном успехе наступательных действий, ваше королевское величество, – четко ответил сэр Невилл. Проработайте этот вопрос, и желательно через месяц быть готовым к ведению боевых действий на Памире и в Туркестане. Георг Пятый перевел взгляд на адмирала Керра. К этому времени, я думаю, решится вопрос с американскими броненосцами, и мы будем готовы к одновременной атаке на суше и на море. Приказываю эскадру пока оставить в Сингапуре. Пускай водолазы исследуют затопленные корабли и поднимут все, что можно поднять. Первый морской лорд и начальник военно-морского штаба Британии, как и начальник генерального штаба, склонили головы. «Маркиз Лансдаун, необходимо усилить воздействие на президента Рузвельта, чтобы он принял необходимое нам решение». Король поставил задачу уже министру иностранных дел. «Ваше Королевское Величество, насколько мне стало известно, Натаниэль Ротшильд II...» Два дня назад отплыл в Америку, где у него должна состояться встреча с представителями семейного конгломерата Шифов-Варбургов, а также Моргана и Рокфеллера. Одним из вопросов будет выпуск японских военных облигаций, поставки вооружения Японии по ленд-лизу из США после принятия необходимого решения Конгрессом. Барон Ротшильд, хоть и лейборист, но своей выгоды не упустит. Кроме того... В США отбыл Эдуард де Ротшильд, представитель французской ветви семейства Ротшильдов. «Удалось узнать, что еще собираются обсуждать крупнейшие банкирские семейства?» Вопрос король задал с еле скрываемым интересом. «Ваше королевское величество!» – слово взял молчавший до этого премьер-министр. «Насколько со мной поделился Натаниэль, главной темой этой встречи будет обсуждение создания централизованной банковской системы в США» чтобы прекратить банковскую панику, которая из-за русско-японской войны и событий в Марокко начинает разгораться на Уолл-стрит. «Интересно, но нас больше волнуют ленд-лиз и корабли для Японии. Еще пара месяцев и император Муцухито капитулирует, а этого допустить нельзя», энергично произнес Георг Пятый. «Если русские продолжат сбрасывать на города Японии зажигательные и простые бомбы, Это может произойти гораздо раньше», произнес генерал Литтлтон, вызвав недовольный взгляд короля. «Это дирижабль и зажигательные бомбы действительно настолько эффективны?» задал вопрос премьер-министр Кэмпбелл Баннерман. «Наши военные агенты в Японии сообщают о страшном воздействии зажигательных бомб на порт Отару. Там горело все, даже вода. А примененную русскими зажигательную смесь...» Той же водой было не затушить. Потом пожар из порта перекинулся на город. Сгорело почти половина зданий. Жители города и его гарнизон были в панике и не смогли организовать тушение пожаров. Русские на следующий день, можно сказать, высадились в пустом городе. Никто им противодействия не оказывал. Сэр Невилл грустно улыбнулся. О последствия бомбардировки дворца императора пришли подробности поинтересовался король. Это не была бомбардировка дворца. Наши люди участвовали в осмотре места падения бомб. Все они легли довольно кучно, где-то в миле от дворца. Просто император Муцухита в это время гулял в саду и оказался так близко к месту, где взорвались эти бомбы, которые изготовили, вернее всего, из десяти дюймовых морских снарядов. По предварительным данным, Взорвалось от 30 до 40 таких бомб. Разрушения значительные, жертв также много. Хорошо, что в Токио пожары удалось быстро потушить. И хорошо, что это были не зажигательные бомбы. «Вы так уверены в точности бомбометания русских, генерал?» «Может быть, они промахнулись?» С оттенком презрения в голосе произнес адмирал Керр. «Если бы, адмирал, они хотели уничтожить японского императора...» то применили бы зажигательные бомбы, радиус поражения которых значительно больше. А деревянно-бумажный дворец в этом случае мгновенно сгорел бы. По моему мнению, бомбардировка Токио обычными бомбами намек Муцухита от Николая II о бесполезности дальнейшего сопротивления, жестко произнес генерал Литлтон. Не удивлюсь, если сегодня или в ближайшие дни русские скинут свои бомбы на другие города Японии. И, кстати, Ваше Королевское Величество, от Варшавы, где возводится причальная мачта и ангар для еще одного русского дирижабля, до Лондона расстояние почти такое же, как от Владивостока до Токио. — Что вы хотите этим сказать? — раздраженно спросил Георг Пятый. — Только то, что русские имеют оружие, с помощью которого могут нанести удар по столице Британии. Начальник генерального штаба твердо посмотрел в глаза своего короля, а в кабинете повисла тишина. 26-й президент США Теодор Рузвельт стоял у среднего из трех окон овального кабинета и смотрел на улицу, не видя ничего перед собой. Только что секретарь доложил ему, что с ним хотят встретиться Джон Пирптон Морган, Джон Дэвидсон Ракфеллер и Генри Клейферик. Рузвельт понимал – по какому вопросу, точнее вопросам, к нему пришли эти три человека, имеющие очень значительное влияние на многих членов правительства и Конгресса Соединенных Штатов. Кроме того, именно они профинансировали выборы МакКинли, и это помогло победить его команде на президентских выборах 3,5 года назад. 4 марта 1901 года МакКинли вступил в должность президента на второй срок,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 Республиканская партия выдвинет его кандидатуру на второй срок. Для выборов нужны деньги, и эти три человека их дадут. Но за это он должен будет пойти на уступки по вопросам, связанным с русско-японской войной. Чего Рузвельту делать совершенно не хотелось. С куда большим удовольствием он выступил бы посредником в заключении мира между Российской и Японской империями. Это было бы символично, Президент демократической страны выступает в роли посредника между двумя императорами. Рузвельт продолжал невидяще смотреть в окно. Да, в Японию было немало вложено, но основные интересы Соединенных Штатов лежат в другой плоскости, в странах Латинской Америки. Необходимо решать вопросы с Панамским каналом, Венесуэлой, Никарагуа, испанским наследством, строить новый флот, который станет основой могущества США, а его толкают в откровенную авантюру с Россией, а, возможно, и с Тройственным союзом. Тем более, что с Германией отношения после венесуэльского кризиса остаются достаточно натянутыми. Очнувшись от размышлений, президент вернулся к столу и сел за него. В голове билась мысль «Что делать?». Ему уже успели доложить, что на встречу с американскими банкирами прибыли Натаниэль Ротшильд II из Англии и Эдуард де Ротшильд из Франции. И это было символично в том смысле, что между Великобританией и Францией вот-вот должен был быть подписан договор сердечного согласия. А всем было известно, какое влияние на правительства двух стран имеют две ветви семейства Ротшильдов. И вот их представители в Америке, и, видимо, они пришли к какому-то общему решению с местными банкирами и финансистами. В этот момент дверь в кабинет распахнулась, и в сопровождение секретаря в него вошли три человека, чьи состояния совместно составили бы не меньше 5-6% валового внутреннего продукта страны. А может и больше. Президент встал и вышел из-за стола. Уважительно поздоровавшись с каждым из посетителей, Делая приглашающий жест, произнес «Господа, прошу садиться». Когда все уселись, вновь занял место за столом. «Слушаю вас, господа».